Глава 17. В своем лондонском офисе Webster Food с ювелирной лупой старомодные приспособления всегда завораживали его. Изучал медленно разворачивающийся фотоотчет, который разведывательный спутник номер 65, принадлежащий Webster Food Limited, Лондон, снял во время своего пролета номер 456-765 над западной частью северного полушария. «Вот», — сказал его фотоэксперт Джереми Сенсио и указал на кадр. «Спасибо, мальчик мой». Вебстерфуд дотянулся до кнопки и остановил перемотку на конкретном кадре. Затем подтянул микроскоп с 1200-кратным увеличением. Вручную настроил сперва грубую, а затем и точную фокусировку. На правом глазу у него был легкий астигматизм поэтому он пользовался левым и увидел на пленке то, что Сенсио хотел ему показать. Сенсио сказал, «Это примерно тот район, где смыкаются Колорадо, Небраска и Вайоминг, южнее бывшего Шайена. До войны это был крупный американский город». Угу. «Мне анимировать этот отрывок?» «Да, пожалуйста», — ответил Вебстерфуд и спроецируй его на стену. Через мгновение свет в комнате погас, и на стене появился квадрат проекция сегмента пленки. Сенсио включил анимирующую аппаратуру, которая из отдельных кадров собрала небольшой клип на несколько минут. Увеличенная при помощи микроскопа, стоящего между пленкой и аппаратурой, на экране появилась сцена, разумеется, вид сверху вниз. Человек и двое Лиди. Вебстер Фуд увидел, как один из Лиди собирается убить человека. Заметил однозначное движение правой верхней конечности к тому месту механической анатомии, где он, как профессионал, отлично знал, Лиди держит оружие. Мужчина вот-вот должен был погибнуть. И вдруг, словно дуновением, словно чиханием от пыли этого, Лиди сдуло. А его компаньон бешено закрутился, в так называемом циркулярном движении, вся система на полной скорости в попытке обнаружить источник губительного луча, а потом он тоже распался на несвязанные между собой клочки, что взлетели и закружились в воздухе. «Вот и все», — сказал Сенсио, включая в комнате свет. «Это у нас, значит, поместье, принадлежащее...» Фуд проконсультировался в одном из справочников собственной корпорации. Некоему мистру Дэвиду Лантану. Нет, не по месте еще, пока только в процессе оформления. Год пока не прошел, так что формально это все еще горячая точка. Но под юрисдикцией Лантану. Предположительно это были именно его лиди. Да, Футрасей накивнул. Что я тебе скажу, мальчик мой? Обыщи все окружающие сегменты на четырехсоткратном увеличении, пока не найдешь источник луча, который разобрал этих двух лиди на запчасти. Найди кто. В офисе запищал видеотелефон. Это была его секретарша, мисс Грей. А дополнительный сигнал, трижды мигнувший огонек, означал, что вызов срочный. «Я прошу прощения», — сказал Фут и обернулся к экрану видеосвязи, куда лично ему уже должна была перенаправить вызов мисс Грей. На экране появилось лицо Луиса Рансибла. Широкое, румяное, мясистое, в старомодных очках, без оправы. Лысина стала чуть заметнее с последнего раза, когда Фут видел его. Чуть меньше стало тонких седых волос, зачесанных наискосок от уха до уха. Твой курьер», — сказал Рансибл. Просил меня связаться с тобой в тот же миг, когда в моих делах случится что-то необычное. Да, Фут с энтузиазмом наклонился к экрану, проверив, попутно записывается ли вызов. Говори, Луис, что стряслось? Кто-то убил одного из моих инженеров. Застрелил из лазера в затылок на новой стройплощадке в Юте. Твое экстрасенсорное предчувствие оправдалось? Они точно охотятся на меня!» Рансибл на экране казался более разгневанным, чем испуганным. Впрочем, это было вполне характерно и ожидаемо от него. «Ты можешь продолжать подготовку стройплощадки без этого человека?» — спросил Фуд. «Да, конечно. У нас продолжаются земляные работы. Мы нашли-то его через час с лишним после убийства». Никто и не заметил, у всех куча дел. Хик его звали, Боб Хик. Не из лучших у меня был, но и не самый плохой. «Ну и копай дальше», — сказал Фут. «Мы к тебе, конечно, отправим человека из ближайшего отделения, чтобы он изучил тело погибшего. Через полчаса должен быть у тебя. А ты тем временем держи меня в курсе. Это может быть их первым ходом». Ему не нужно было уточнять, кто такие «они». И он и рансибл и так все отлично понимали. Завершив разговор, Фут вернулся к изучению отрывка фильма, снятого со спутника. Как успехи в поисках источника луча? Спросил он у Сенсио. Он вдруг подумал, нет ли какой-нибудь взаимосвязи между убийством инженера у Рансибла и уничтожением этих двух лидий. Его всегда привлекало связывание вместе вроде бы независимых событий. Он наслаждался, придумывая гармоничную взаимосвязь между ними, некое сплетение всех нитей, но в отношении взаимосвязи между этими двумя жестокими событиями, что ж, даже его экстрасенсорные способности не давали ему никакого ответа. Возможно, со временем. «Не выходит», — ответил Сэнсио, — «пока никак». Неужели они пытаются запугать Рансибла? «Чтобы он остановил стройку в Юте?» — задал Фуд вслух риторический вопрос. «Это очень маловероятно». «Луис может терять инженера за инженером, и все равно выстоит». «Бог мой, у них в агентстве столько оружия, да еще в придачу те продвинутые прототипы, к которым у Броуза есть доступ, что они могли бы уничтожить всю стройплощадку. Всех людей, Лидии, механизмы, что там находятся. А не просто одного единственного инженера, да еще и не главного». Смысла в этом действительно не было. «Нет никаких идей?» — спросил Сенсио. «Экстрасенсорного предвидения?» «Есть», — сказал Уэбстерфуд. У него была одна странная догадка. Она росла и росла в его сознании, пока не выросла до размера настоящего предсказательного откровения. «Двое лиди превращены в ржавые хлопья», — сказал он. Потом один из строителей Рансибла в Юте получает выстрел лазером в затылок в тот момент, когда они начинают разравнивать почву под застройку. «Я предвижу...» — он прервался. «Еще одна смерть», — сказал он себе, — «и скоро». Он взглянул на свои старинные круглые карманные часы. Это был выстрел в затылок Убийство. «Нам нужно искать кого-то из Ян Семенов». «Кто-то из Ян Семена будет убит?» Сенсио вытаращился на него. «Очень скоро», — сказал Фуд. «А может быть, и уже?» «И обратятся к нам». «О да», — сказал Фуд. «Но на этот раз уже не Ранси был, а Броуз, Потому что...» Его экстрасенсорный дар сказал ему это четко и ясно. «Убит будет кто-то такой, от кого Броуз зависит. Это до крайности огорчит. «Броуза, и мы получим весьма возбужденный вызов». «Что ж, поживем, увидим», — скептически отозвался Сенсио. «Увидим, правы ли вы?» «Я знаю, что прав относительно того, что случится», — сказал Фут. «Вопрос лишь, когда?» Дар его был очень слаб относительно временных рамок предсказания. С этим приходилось мириться. Он мог промахнуться на несколько дней, а то и на неделю но, пожалуй, не больше. «Предположим, — сказал он задумчиво, — что убийство этого человека не было направлено против Рансибла. Оно просто не нанесло Луису достаточного ущерба. Он не мог являться целью». «Предположим, — подумал он, — что хотя Хик и был сотрудником Рансибла, его убийство направлено против Стентона Броуза. Так ли это плохо?» «Как ты относишься к Броузу?» — спросил он своего фотоэксперта, помощника по всем данным спутникового наблюдения. «Я никогда не задумывался об этом», — ответил Сенсио. «А я задумывался. И он мне совсем не нравится. Я бы и мизинцем не двинул, чтобы помочь ему. Если мог бы избежать этого». Но как можно этого избежать, Броуз, действуя через генерала Хольта и маршала Хрензани? имел в своем распоряжении целую армию обстрелянных лиди-солдат, да плюс еще архив перспективного вооружения в агентстве. Броуз мог при желании нанести удар по нему, по всей его организации в любой момент. Но, возможно, существовал кто-то еще, человек, который не боится Броуза. «Мы узнаем, существует ли такой человек», — сказал Фуд, «тогда и только тогда, когда будет убит какой-то ценный для Броуза Ян Симен» что он и предвидел с помощью своего парапсихологического дара. «Какой человек?» «Нового типа», — сказал Фуд. «Такого типа, который мы никогда еще не видели, которого по всем имеющимся в его распоряжении данным не существует». «Я буду сидеть тут за своим столом», — сказал сам себе Фуд, «и буду ждать и надеяться на видеовызов от жирного жуткого паука Стэнтона Броуза» который расскажет мне с траурным видом, что ключевой Ян Симен из его ближайшего окружения был убит, и причем не грубым и варварским способом, но, напротив, весьма, как они любят выражаться, изощренно. И когда этот вызов поступит, я уйду в двухнедельный запой. И он начал ждать прямо с этого момента. С девяти утра по лондонскому времени, уточнил он по своим архаичным круглым карманным часам, И совсем чуть-чуть уже начал праздновать. Принял по одной маленькой щепотке. Одной на каждый ноздрю. Сверхтонкой любимой смеси миссис Клуни. Высококачественного зелья. Нюхательного табака. В общем коридоре первого этажа агентства в Нью-Йорке Джозеф Адам соглянулся, Не увидев вокруг никого, он быстро вошел в кабинку платного видеофона. Он закрыл за собой дверь и смог вставить в качестве залога монету в один посткрет. «Кейптаун, пожалуйста. Виллу Луиса Рансибла». Его вот так трясло, что он с трудом мог удержать около уха телефонную трубку. «Семь долларов за первый», — сказал оператор. Это был лиди, эффективный и быстрый. «Окей». Он быстро вставил в щель аппарата пятерку и две монеты. А затем, пока устанавливалась связь, Адамс с и торопливым, но тщательным движением накрыл экран носовым платком. Визуальная часть вызова была теперь заблокирована. Оставалась только звуковая. Женский голос трубки произнес. Это мисс Ломберт, секретарь мистера Рансибла? Кто его вызывает? Адамс хрипло ответил, причем ему не пришлось специально менять голос до неузнаваемости. Он изменился сам. «У меня сверхсрочное сообщение лично для мистера Рансибла. И никого более». «Извините, кто говорит? Вы можете...» «Нет, не могу», — проскрипел Адамс. «Может быть, линия прослушивается. Может быть...» «В чем дело, сэр? Не могли бы вы говорить чуть громче? А видеосигналы вообще не проходят. Вы не могли бы связаться по другому каналу получше?» «До свидания», — сказал Джозеф Адамс. «Я просто не могу рисковать», — подумал он в страхе. — Я соединю вас, сэр, если вы всего лишь немного подождете. Он повесил трубку. Сняв с экрана носовой платок, все еще дрожа, он поднялся на ноги и покинул кабинку видеофона. Что ж, у него почти получилось. Попытался, — подумал он. — Я вправду попытался. Почти. Тогда может быть телеграмма или заказное письмо мгновенной доставки без подписи, с буквами, вырезанными из газет? «Нет», — понял он, — «я не смогу сделать даже этого». «Прости меня, Луис Рансибл. Мои оковы оказались слишком крепкими. Эти путы, они такие длинные, старые и тесные. Я сжился с ними, и теперь они стали частью меня и живут внутри меня на всю жизнь. Ныне и присно». Он неторопливо шел и чувствовал, как вместе с его шагами движется пленка, словно бы наркозного онемения паря над ним, все время, пока он шагал по коридору от кабинки видеофона, обратно в свой офис, словно ничего не произошло. Ничего и не произошло. В этом и была горькая ирония, горькая правда. Ничего, совсем ничего. Так что оно пойдет своим чередом, это нечто. Сила, которую он не понимал, немалая, но далекая, ускользающая, словно бабочка, едва досягаемая его чувствами, словно образы, проносящиеся на крыльях по небу его жизни и не оставляющие следа или ощущения. Он почувствовал себя слепым и беспомощным, ощутил страх. И все же он ушел, потому что это было естественным, а для него ничего больше и не оставалось. И пока он ушел, оно двинулось шевелилась, он почувствовал, покатилась, двигаясь в неизменном направлении, строго вперед.